ЗАВИСЬ ВОСЬМАЯ Таясь и озираясь, носился по белой елане о сатанелой Прокопии Веденеевич. Из дома в дом за дворками, темными переулками, никогда еще старик не поворачивался так круто, как в эти дни после гибели Лизаветушки. Жужжал, как шмель, и жалил, как шершень. Вонзит, какому мужику жало в сердце, и к другому. Миланя, меж тем, исполняя наказ батюшки, заколотила избушку безродной Лизаветушки, где до прошлой субботы жил Прокопий Веденеевич, а живность вилорогую корову Красную Нетель по третьему году, кобылу и буланова Мерина с пятью овечками перегнала к себе в надворе. Немудрящая барахлишка, рвань разную, иконушки там, лампадку, раздала старушонкам напомин души и праведницы. Но ну, окованный сундук с добром, и даже чугуны, ухваты, самотканные половики, свернутые в трубки, по пуду весом, кросна три воза сена, телегу старотайкой и сани, перетащил таких к себе». Само собой, тополевцы поставили Лизаветушке крест на берегу омыла. Но не там, где работники Юсковых закопали два сосновых креста в память утопленников, а ниже по омылу, в непролазной чащобе, чтобы еретики не плевались на тричастный крест праведницы. Случилось среди бела дня в субботу. Миланья с опраськой раздавали корм скоту, как вдруг раздался позыв тятеньки «Меланья! Миланья!" Миланья Из бани будто догадалась опразька, рослая здоровая девка с румянцем на все лицо, ворочающая деревянными вилами не хуже мужика, сено коровам разносила. Старик прятался в холодном предбаннике, одетый в длинную шубу с болтающимся хвостом. от жадности пожалел портить овчину, так и носил, необрезанный. Мутность в лице, злоба, трясущиеся руки, хотя старику было немногим более шестидесяти. Жизнь не пощадила ни его голову, ни бороду, снегом усыпала. Спросил, нет ли кого из чужих. Чужих в доме нету, но вчера вечером и ночью, когда Милане сидела за кростными, Были ревкомовцы с обыском. Переворошили все в доме и в надворе. Спрашивали, не знает ли она, где прячется старик со святым Ананием. Ни слухом, ни духом, Грю, не ведаю. Ладно, кто был? Молодой Зырян с Василием Трубиным. Еле теки анчихристы. Кипеть будут. В смолу в верхнем пророкотал стоик. Скажи о проське, пущай кобеля спустит. А сама возьми малого, да и кону соловецкую. В баню принеси, служба будет. Меланья так и сделала. Спущенный с цепи кобель взлаял от радости и поднесся по ограде. Курчава Демку укутала в старенькую шаль, Завернула в полотенце соловецкую икону без ризы, на которой был изображен скорбный Илья Громовежец, прихватила свечки и вернулась. Старик поставил икону в передний угол, к малой закоптелой иконке. Раздул угли для лампадки, зажег свечки, предварительно закрыв шубы оконца из бани, чтоб свет не проникал наружу. И тогда уже опустился на колени и чады поставил возле себя. «Помолимся», — сказала Но нынешней ночью вся белая елань вздыбится на нечистых. Огонь и смерть будет антихристовым слугам». Миланья ойкнула. «Молчай, слушай. Ежели беда приключится со мной, На твоих руках сей праведник взрасти должен. Оборони Господь, ежели допустишь порчу отрока». и сатане под начало отдашь, а ли в школу пустишь, в мир срамной. Погибель будет, и ты будешь кипеть в сере с еретиками, и глаза к небу вскидывать, а не на небе зрить будешь хрест третчастный карающий». Милания молилась. «И шо сказую?» — продолжал свекор, он же отец малого демки, и он же родимый тятенька мужа Милании, Филимона Прокопьевича. Ежели не станет меня, спаси меня, Господи, не вводи во искушение Диамида, хитростью защищай от Микининой утробы, чтобы не посеял он в душу чада Микину за место жито. Слушай, припас я на время будущее, какое настанет опасля смуты. Золото, слышь? Дашнюю перед иконой клетьбу. Сказуй, я, рабица Божья милания, не порушив ни словом, ни помыслом праведную веру древних христиан, клянусь не совратить с истинного пути Диамида, яко праведника. Дан всему праведнику глаз Господний утвердить веру тополевую на мир христианский. Клетьбу даю перед иконой Соловецкой, не открою тайную, какую узнала духовника своего Прокопия. Аминь. Аминь, отозвалась Милания. А ежели порушу клятву, погибель мне. Повтори, продолжал старик, нагоняя страх, чтобы но нутром дошла, какая ей уготовлена кара, если она выдаст тайну духовника, возле которого послушно, как овца. Мелания повторила. Старик указал на темный угол бани возле двери. На два аршина вглубь копать надо, под стенку. Будут там камни. Под камнями два туеса. Золото, серебро и так деньги. Много. Думалось, хозяйство подыму. Мельницу куплю. А тепереча, вишь, ни жизни, ни полжизни. Круговерть спеленала. Золото сбережешь до возрастания Диамида, передашь, когда он духовником станет. Аминь, аминь, аминь, аминь. Молились, молились. Маленький Демка в халчёвых рубашонке будущий святой духовник Диамид, как начертал его судьбу Прокопий Веденеевич, продрогший до костей. стоял на коленях, истово молился и отбивал поклоны, когда ладонь старика гнула его к полу. За свою коротенькую жизнь, не длиннее мышиного хвостика, с того дня, как Крохов встал на ноги и на восьмом месяце говорить начал, он успел отбить такую уйму поклонов, так много наложил крестов, что ему впору быть святым сейчас, а не тогда, когда он взрастет. Он научился лопотать молитвы «Сотси нас!», просыпался, умывался студеной водой, потом становился на колени в молельной и, воззрясь на лики святых в ризах и без рис, на мерцающие свечечки, в чадящую лампаду, замирал от страха. Боженька мог наказать, оставить без молока и куска хлеба. Мог выпороть ременной супанью и сожрать Демку с косточками. Страх Божий пеленал Демку днем и ночью. Не раз он прокидывался от сна в своей постели, Бормоча «Отси нас», тарача глазенки встылую тьму, не смея ныкать. У Демки не было младенчества». Избраннику Божьему положен был строжайший устав больших и малых поклонов, и Меланья умилялась. Экий дар Божий духовником будет. Пущей смертушки Демко боялся красной бороды, самого хозяина Филимона Прокопьевича. Когда борода рычала и подчивала супонью на век будущий, приговаривая, не тоши кусок в пасть свою наперед всех, не пригубляй молоко до да прежь сестры твоей, да мало ли за что не попадала крохи демки от красной бороды. Старик сказал, нонешней ночью, слушай, когда чады спать будут, в маленной зажги свечи у всех икон, как большую службу. И всеночную молитву твори, во воздравие мое. Если услышишь стрельбу, Пуще молись, и не робей только. Полыхнет зарево, то будет гореть ревком Вертеп сатанинский. А ты молись, молись, Возликуем опосля, и шо скажу. В ограде взлаял кобель, Но не злобно, как на чужого, А с повизгиванием. Чего он? Да к сцепи спущен, носится по ограде. Калитка не стукнула, не слышала. «Господи, прости!» — перевел дух старик. «Хоть бы свершилась праведная кара над еретиками! И в Таскиной, и в Тятях, и в Нижних Курятах пожар займется. Огонь, огонь будет! Хоть бы шаги, хрустящие по снегу у бани, шаркающие в предбаннике. У старика открылся рот, и борода задралась кверху. Распахнулась дверь, и вот она, красная борода, лезет. Мелания испуганно ойкнула. Переступил порог Филимон. В дахе и шубе, глаза вытаращены, как фарфоровые блюдца, борода всклокочена. «Молей не устраивайте, сатаны треклятые!» На погибель спровадил меня сатано, не батюшка. Рысаков волки сожрали. Топереча не будет того, грю. Сам спытай, как в вшей кормить в чеке. Али в тюрьму волокут, как контру, супротив власти, какую завоевал пролетариат всемирный. Старик до того был ошарашен словами Филимона, что, с трудом встав на окаменевшие ноги, уставился на сына, как старый кот на кусок мяса в зубах собаки. — И выродок на моленье? Ух, сатаны! В духовники изготавливайте, чтобы на шею мне еще одну гирю привешать. Не буди, батюшка, конец тому, бастую! Прокопий Веденеевич... Только что собрался харкнуть в рожу забастовщика, как снова послышались шаги в предбаннике, и, согнувшись вдвое с наганом в руке, протиснулся в баню мамонт-головня. Филимон торопливо посторонился. Головня посмотрел на каменку под полог, где прели старые березовые веники, и никого не обнаружив. «Именем пролетарской революции вы арестованы!» Прокопий Веденевич. Понятно? Ни слова в ответ. Ненависть. Ну, пойдем, божий старец. Ждут тебя там Варфоломеюшка с Митрофанием. Восстание задумали поднять. Мало тебе еще космач Смуты на деревне. Ты еще не сыт, старый Мерин. Милания пристыла на коленях, крест ложить не в состоянии. Малый Демка хныкал, не понимая, что происходит, и от отчего мать не творит молитва. Холод пробрал Демку до печенки, губы посинели. Сам старик до того пришиблен был внезапным арестом, что никак не мог вдеть руки в рукава шубы. Слезы катились у него по щекам, теряясь в бороде. Мамонт-головня поторапливал, иди-иди, космач, не мешкай, и наганом толкал в спину. В дверях старик оглянулся на Филимона. «Иуда, ты, Иуда! От всего часа до скончания века проклинаю тебя! Иуда, поправший престол Господний и спасителя на Голгофу отправивший, Иуда...» Не я тебя породил, сатану, отец твой, Сучка рябиновая мать твоя. Тьфу! Меланья, проклинай юду и чтобы... Иди, иди, пророк Тополевый, Вытолкал головня Прокопия из бани. У Филимона от проклятий батюшки заурчало в брюхе, Как будто в утробе бились камни, Перекатываясь из кишки в кишку. Взмок, сопрел. Жареным запахло. Или так противно воняет деревянное масло в лампадках? «Господи! господи, Какое!» — э! бормотал Филимон, топчась на одном месте. «Иуда! Иуда!» — шарахнулась Милания, отползая на коленях в угол под прикрытие соловецкой чудотворной иконы, и отвернулась к стене. «Иуда! Иуда!» «И ты шо пропастина?» Раздулся Филимон Прокопьевич. Мало того, что тятенька проклял, так еще и Миланья, на которую плюнуть-то зазорно. Праведницей почитаешь себя, сука, на иконы глаза вскидываешь, а после молитв под отца и сына стелишься падаль. Иуда, проклинаю Иуду! И вдруг тонюсенький голосок, «Юда, Юда, и ты еще!» Филимон Прокопьевич пхнул малого Демку валенком. Чадо кувыркнулось, как то и сок с капусты. Ах, тварюги! Задыхаясь от злобы, Филимон налетел на Миланю, трахнул кулаком, в угол лбом бухнулось. Забыл, Филимон Прокопьевич из башки вылетело, что в надворье пришел он не один, а с головней. И с ними Тимофей, чрезвычайный комиссар из Петрограда. «Околей, треклятая! Околей, сука!» Как-то сразу в миг в ушах взорвалась бомба. До того сильным был удар, отбросивший Филимона к стене. Слава Богу, в дахе и шубе мягко было падать. Но тем не кончилось. Сильные руки брата Тимофея схватили за шубу, подняли... И кувалда влипла в морду, расквасив нос и губы. Кровь брызнула. — Тимоха, Тимофей Прокопич, заради Христа. Безвинный я, безвинный, — хлюпал Филимон Прокопьевич, а брат утюжил его молча, без нравоучений. Господи — Господи, Господи! Еще одним ударом Тимофей сбил Филимона, и за воротник выволок из бани, ткнул носом в снег и вернулся. Милания притиснулась к лавке, лоб у нее был разбит, но она не чувствовала ни боли, ни потеков крови. Малый демка карабкался к ней на колени, ревел, хватался за кофту, как лягушонок беспомощный. Она видела, как нечистый дух Тимофей Прокопьевич в белой каракулевой папахе, при шашке и при деревянной колодке у ремня нещадно бил Иуду Филимона. и утащил не иначе, как в преисподнюю, как нечистый уволок под лед праведницу Лизаветушку. Нечистый со звездой во лбу вернулся за ней. «Погибель будет, погибель!» «Свят, свят, свят!» — забормотала Миланя. Демка все еще визжал и лез к ней. Она его торкнула и приказала. «Молись, молись, чадо! Нечистый сгубит, молись!» Демка и без того перепуганный, быстро встал на колени и крестом себя, крестом, крестом. Изыди, изыди, изыди, вопит мать. Демка прерывающимся писком подвывает. Иди, иди, сяд, сяд. Тимофей вспомнил себя таким же крохую, когда батюшка Прокопий Веденеевич повязал его божим страхом. И он едва не испустил дух на молитвенных бдениях. Надо спасти от фанатиков ребенка. Они же его замучают до смерти. Опомнись, милания или ты не узнал у меня. Изиди, изиди нечистый, спаси нас. Мы...» молитва, молитва. Отсе нас, еси! Головенка кудрявая, шея тоненькая, длинная. И кресты, кресты, чтобы нечистый не утащил человечка величиной с лохмашку. Тимофей видит, как трясется во знобе худенькое тело перепуганного Демки. И мать на него не обращает внимания. От нечистой силы открещивается. Взял суконную шаль с лавочки, накрыл со спины Демку, неловко укутал и поднял на руки. Нечистый-то богом избранного Диамида взял на руки. Милания затряслась, бормочет что-то непонятное. А нечистый спрашивает. Ты что же, Мелания, в самом деле в гроб хочешь загнать ребенка? Не трожь, не трожь, не трожь, тараторит Милания, не спуская глаз Демки на руках Тимофея. Нечистого духа пусти, не трожь святого Диамида. Не паскуть, дай мне, дай. Успокойся, Миланья! Диамида, Диамида, Господи, все ночную служить буду, родить год буду. Малый демка визжал, карабкался, но Тимофей держал его крепко. Живое тепло было у него на руках, и он должен спасти это тепло. «Замучайте ребенка, замучаете. Святой он, святой, с крестом народился, с крестом народился, понимаю. Про меня отец тоже говорил, что я с крестом народился. Давно бы сдох под батюшкиным крестом, если бы не помогли люди. Господи, Господи, крестилась Милания, вскидывая глаза то на икону, то на Демку. Тимофей явственно представил, что ждет и Демку в доме Филимона. Вечная тьма молитв, поклонов, а Филимон Прокопьевич, меж тем из-под будет изводить постылые чада, чтобы поскорее спровадить на тот свет. И все это свершится именем Бога, с поклонами, с песнопением, с чтением Давидовых псалмов. И закопают гробик с телом чада, с плачем и молитвами, недолго горюя. чада призвал Господь в рай небесный. «Но нет, не позволю». «И к Милане. «Именем революции заявляю. Ребенка отбираю у вас. Не кричи. Не будет он при советской власти духовником и святым угодником. Не будет он рабом Божьим. Понимаешь?» «Ай!» У Милани защемило сердце, как будто смерть подкатилась. «Тимофей ушел». и ребенка унес, святого Диамида утащил, нечистый дух. Что произошло в доме и о чем там разговаривал Тимофей с Филимоном, Миланя не знала. Она так и сидела в углу, на отерпших ногах, отирая сажу со стены на платок и спину, хватая ртом холодный воздух и ничего не соображая. Потом пришел Филимон с опроськой, Филимон сказал, что он сгоряча ударил ее, пусть простит, и Тимофей Де справедливо наказал его за рукоприкладство. Отныне он, Филимон, пальцем не тронет Миланью, и что малого Демку Тимофей унес с собой, и в том, что виноваты они сами, не надо было ребенка держать до измора, тела и духа на молитвах. «Власть-то, власть-то теперь не царская». Ворчал Филимон Прокопьевич. За изгальство над ребенком, слышь, в тюрьму посадить могут. Советская власть топеречи. А мы-то ни сном, ни духом, а она, вот она, власть-то, живо. Затыркали, ребячишку, одни кости да кожа. Ужасть. Олегчику хочешь, за изгальство над чадом. Увели Меланию в дом под руки, сама не могла идти, ноги не несли. А Проська смыла кровь с ее лица, перевязала голову чистым рушником и уложила в постель. Филимон подсел на табуретку и опять заговорил про новую власть, про батюшку, который на всех беду накликал. Да, Миланя не слушала. Видела себя в кипучей сере, а над головой пылающий тричастный крест. Господи, клятва преступница теперь! облизнула сохнущие губы жалостливо взмолилась удави меня филимон нету мне спасения клебу порушила чего еще какую клетьбу? батюшки перед иконушкой соловецкой клялась вырастить духовника а ежели порушу клибу все реки пучий гореть мне удави христом богом прошу Толстый зад Филимона заерзал на табуретке, будто припекло. Лапы досадливо трут холщовые колени. Не Иуда ли он в самом деле? Родимого тятеньку продал. Опять-таки, его ли в том вина? Случай такой вышел. В тот момент, когда Филимон с Тимофеем и следователем УЧК подъехали на пары лошадей к Ревкому, и Филимон хотел отправиться домой, Из ревкома вышел мамонт Головня, а потом подошел дружинник Васюха Трубин и сообщил, что старик Боровиков, как он только что видел, явился в свою баню и там прячется. Головня сказал, пусть сам чрезвычайный комиссар решает, как быть со стариком Боровиковым, подбивающим народ к восстанию и задержал Филимона. Тимофей кивнул в сторону отчего дома. — Идемте. И они пришли.